Из душевой вышла Катенька в розовом пушистом халате, словно облако сахарной ваты. Скептически хмыкнула в пустую бутылку и улыбнулась, присев не стыдясь поближе ко мне. «Илья, ты мой герой, мечта грез моих девичьих!» Буквально сон наяву, принц на белом коне, царевич из сказки, бизнесмен из-за границы, воплощенный сын арабского султана с собственной нефтяной скважиной и виллой в Шарман-Шейхе. Короче, когда надумаешь свататься, имей в виду, я вся за. — Солнышко мое! — не поверил я. «Солнышко, зорька, ласточка, рыбка, теперь как угодно называй, меня все одно уволят из-за тебя, кстати!» Катя закинула ногу на ногу, так рискованно оголив колено, что мой денщик даже засмущался. «После всего, что ты на конференции учудил, докладчика опозорил, нечисть порубал, дом спалил». Мне только на ваш тихий доны и дорога. Начальство с потрохами нечищенную съест. Но я же... Кстати, не отвечай. Это я на вид такая спокойная, а внутри сплошной комок нервов. Я этим комком убить могу по голове. А для твоего дяди Прохора еще и отдельный вопрос на засыпку. Вы где живого динозавра выкопали? Так внизу же. «Нажал. Вона пальцем. Оно в одно место меня и...» «Все у вас пальцем и через одно место!» Понимающе кивнула хозяйка. «Нет, я в курсе, что там аж до Динотопии падать можно. Но как вы допетрили живого велоцираптора в Санкт-Петербург под усы притащить? Вам в приличное общество выехать не на ком было?» Да бабку Фросю попросили бы. Это старая кобыла, похоже, уже никому в верховой езде не отказывает. Минутой назад мы с Прохором ощущали себя все-таки героями, а сейчас эта кудрявая всезнайка мигом раздолбала все наши лучшие чувства, выставив полными дураками. Погоди. Так что, не спасать, что ли, людей было? «Спасать, любимый, конечно, спасать!» Она поймала меня за шею и крепко чмокнула в губы. «Но не так радикально. Желательно, чтобы сами спасенные тоже при этом уцелели. В подавляющем большинстве, а лучше вообще без жертв». «Понял сердце мое. Я не отпустил, милую». И теперь уже она не отняла губ от моего поцелуя. А про свадебку не шутила ведь? Когда сватов звать, скажи только срок. Срок мне судья назначит. Уж как отсижу от звонка до звонка, тогда и приходи. А пока, увы, тебе на службу, мне в камеру предварительного заключения. Вот что, девка! Не сдержался старый казак. Ты антиглупости брось, собирай -ка вещички, дай да с нами наверх. Сама, небось, по чистому небушку истосковалась по зеленой травке, по лазоревым цветам. А травки поподробнее, пожалуйста. Еще раз обернулась к нему Катя. Чтоб я такую уже нашей экспертной комиссии подсунула покурить. пока они в центре Невского проспекта запеченного динозавра протоколировать будут. Мой денщик надулся. Хозяйка не отступала. Я метался между ними, как меж молотом и наковальней. Общая напряженность росла. И тут в ворота дворца кто-то гулко стукнул, большущим кулаком грозно проорав. Иловайская мать! «Твою! Открывай!» «Ща! Разбежались!» Не глядя даже в монитор, моя любовь привычным жестом опустила ручку огнеметов. Ревущее пламя заволокло площадку. «А кто там хоть нарывался-то?» Запоздало уточнила она, И мы с Прохором тихо-тихо ответили «Дядя, казачий генерал Иловайский двенадцатый Василий Дмитриевич». «Типа в гости пришел?» — попыталась не поверить Катя бледнее и краснее попеременно. «Типа да». «Зря он так, без предупреждения». «Наверное». Мы скорбно сняли головные уборы. Опять я дура! Да что ж за день такой, а? Одного свежего велоцираптора в собственном соку приготовили вы? Одного пожилого казачьего генерала поджарила я? Прямо какая-то кулинарная передача с Макс Андреем Макаревичем. Но с какого перепоя твой дядя вообще здесь взялся? «Это я! Сдуру Моньку со шлемкой за их превосходительством отправил!» Честно повинился Прохор, опускаясь на колени и широко крестясь. «Думал, как им город доверить, а уж Атаман-то небось не подведет. Сам-то вон, Илюшеньке, на подмогу побег, а упырям вашим наказал. Василия Дмитриевича предупредить, чтоб за порядком тут последил». Вот он, как человек благородства и чести из своих, не бросил. Взял да и заявился. Дайте хоть глянуть одним глазком. Может, там горстку пепла сгрести можно. Похоронить чего? Хм. Площадь чистая. Слишком чистая. Мы все трое уставились в монитор. Слышь, станичники, а этот ваш генерал, он... Но это... воспарить не мог, типа как от большой святости. Не уверены. Поморщились мы, но перед воротами, где еще только пять минут стоял мой дядя при полной форме и всех регалиях, действительно не было ни одной обгорелой пуговицы. Может, и впрямь воспарил? Иловайский, глянь, это что, мне кажется... Изменившимся голосом спросила Катя, тыча пальчиком в монитор. Я проследил ее взгляд и едва не посидел. На экране в маленьком оконце была четко видна львиная голова с закопченной пастью, а прямо у нее между ушей стоял широкий генеральский сапог. «Поверни камеру слежения», — попросил я. «Один миг». И нашим изумленным взором представился великолепный именитый генерал Василий Дмитрич, стоящий на одной ноге в позе китайского аиста, без единого ожога и даже пятнышка Гарри. — Я такого казачьего кунг-фу даже в кино не видела! — едва дыша ахнула Катенька. — Джеки Чан отдыхает! Зависливо покуривая в сторонке. «Снимай своего дядю, Харунжий, У тебя на все про все десять минут, Я краситься убежала!»